Глава семнадцатая. Пробуждение. Аурика. Я отказалась от предложенной фляги, и Сет отхлебнул из неё сам, порывисто и нервно. Значит, теперь я в теле избитой, сбежавшей от врагов принцессы, и это теперь навсегда? Я потрясённо схватилась за голову. Верно, сочувствием кивнула Орси, но насчёт ушибов и ран не волнуйся, всё заживёт. Мы тебя подлечим, глухо добавил Сетт. «А Урика была вашей подругой?» — уточнила я. «Да», — ответил мужчина. «Несколько лет назад она спасла мне жизнь, дала алиби, которого у меня не было. Кое-кто решил меня подставить. На тот момент мы с принцессой были едва знакомы, просто пересекли с ней случайно на одной из вечеринок. «И именинница представила нас друг другу, а потом через наших общих друзей ей стало известно о моих проблемах, и она явилась в отдел криминальных преступлений, заявила следователям что всю ночь провела со мной. Если бы не она, меня казнили бы за убийство, которое я не совершал. После этого я уволился из правоохранительных органов и стал частным детективом, и поклялся Аурике, что отныне я ее самый преданный друг, и она всегда может на меня рассчитывать». С Арсиэль она познакомилась чуть позже, уже на моей свадьбе. «То есть у вас с ней был роман до того, как вы встретили будущую жену?» — осторожно уточнила я. Хотелось понимать, насколько близкие отношения были у этого мужчины с бывшей хозяйкой моего нового тела. «Нет, как мужчина я ее не интересовал», — тряхнул головой Сет. «Видела бы ты ее, Гаремников!» «Хотя что это я говорю? Ты же их и так увидишь!» Мужского внимания у нее было хоть отбавляй, и в новых интрижках она не нуждалась. «Гаремников?» «У неё что, целый мужской гарем?» — нервно сглотнула я, представив себя в тестостероновом цветнике. «Да, и теперь все эти элитные красавчики твои», — заверила меня Орси. «А как Аурика всё это провернула? Зачем отобрала моё тело? Ведь она находилась здесь с вами, со своими друзьями, в безопасности?» Я посмотрела на эту парочку с недоумением. К сожалению, безопасность была относительной. Сет нервно взлохматил макушку. Мы с Орси пытались отговорить Аурику от обмена телами, но она нас не послушала, поступила по-своему, как и всегда. И знаете, чем больше я об этом думаю, тем сильнее склоняюсь к тому, что Рика все сделала правильно. Это был ее единственный шанс спастись, и она его использовала. «Да, наверное, ты и прав», — печально согласилась с ним жена. «Надеюсь, в теле другой девушки она сумеет обрести счастье». «Кстати, как тебя зовут?» — спросила она меня. «Алина? Меня звали Алина». представилась я. «И я по-прежнему не понимаю, что тут происходит. Я в опасности?» «Не совсем», — ответила Орси, а её муж приступил к дальнейшим объяснениям. «Видишь ли, Алина, ты попала в магический мир. На твоей родине нет магии. Я прав?» Я кивнула, и Сет продолжил. «Я понял это по твоей удивлённой реакции на артефакт-переводчик. Так вот, к чему я веду. Наш корабль Андромеда — транспортник, мы перевозим грузы и многое другое». Сейчас вот взяли заказ доставить несколько богатых дамочек с Алиума на Раузум, где они купят себе гаремников. Летим мы спокойно на эту планету сад, никого не трогаем. И вдруг система корабля сообщает, что в одной из кают появился неопознанный пассажир. «Принцесса», — догадалась я. «Верно. Прибегаем сюда и видим на кушетке Аурику, всю израненную». Она успела рассказать нам совсем немного, объяснила, что кто-то наполнил ее бытовой артефакт-перстень сильной портальной магией, и она воспользовалась этим, смогла сбежать из плена. Создать прямой портал до дома на Алиуме мощности не хватило, но зато получилось попасть к нам, на Андромеду, и даже остался небольшой магический резерв», — уточнил Сет. «Мы попытались ее успокоить, сказали, что доставим ее на Алиум к отцу, королю Джеду». «Аурика разрыдалась от облегчения, но тут все ее тело начал окутывать сизый туман», — добавила Орси. «Она испуганно начала нам объяснять, что враги Граксы найдут ее, где бы она ни пряталась, потому что владеют древней, очень могущественной магией, у них есть все для заклинания призыва». «Её волосы, кровь, частички кожи и слепок ауры. то марево что заклубилось вокруг неё, означало, что Граксы активировали артефакт возврата. Они попытались вернуть её туда, откуда она сбежала», — пояснил Сет. «И чтобы спастись, она запрыгнула в моё тело», — задумчиво хмыкнула я, поневоле сочувствую Аурике. «Наверное, на её месте я бы тоже запаниковала и попыталась бы телепортироваться в самую далёкую дыру Вселенной, лишь бы избежать очередного плена и новых избиений». «Да, ты права», — произнёс Сет. «Принцесса использовала остатки магического резерва в Персне, чтобы поменяться местами с космическим двойником. После того, как в это тело вселилась другая душа, заклинание врагов потеряло силу и развеялось. Граксы призывали Аурику, вот только сейчас в этой телесной оболочке уже не она». «И что теперь?» — тяжело вздохнула я. «Всё просто, ты начинаешь новую жизнь. Нашему кораблю нельзя сбиваться с курса и привлекать внимание Граксов, могут перехватить». «Прилетим на Раузум, там дамочки купят себе гаремников, и все вместе вернёмся на Алиум. Я передам сообщение королю Джеду, что ты здесь, на борту Андромеды, и скоро вернёшься домой. Он обеспечит нам безопасную посадку», — объяснил Сет. «Мы будем рады стать твоими друзьями, какими были когда-то для Аурики», — грустно, но искренне произнесла Орси. «Я тоже буду рада. Спасибо вам за всё», — отозвалась я. Воспоминания вдруг подёрнулись серой дымкой, и я начала выныривать из сна. А громкий треск и грохот окончательно вернули меня в реальность. Где я? Оглянулась и поняла, что в капсуле, с которой играющий сорвал крышку высокий мускулистый тип с чёрными дредами и подобием стальной короны на голове. От него фонило опасностью и агрессией, и я даже не могу объяснить, почему не особо его испугалась. Может, потому что ещё не до конца проснулась? Как бы то ни было, я уставилась на него с любопытством. Тонкие, как бритва губы, вместо носа две дырочки, на бугристых руках и голени накладки с острыми шипами, длинная плотная бархатная накидка. Эдакий король безносых варваров, но с претензией. Пристально заглянув мне в глаза, этот тип почему-то издал рык разочарования, и только сейчас я увидела парализованных на полу друзей и гаремников, и барсика тоже. Единственным, кто оставался на ногах, был Дэвид, спокойный, собранный и абсолютно бесстрашный. Мне показалось, или на миг за его спиной промелькнули два белоснежных крыла».